Но ответил вежливо. Видите ли, леди Фиона, наш род очень древний, и как у каждого древнего рода, у нас есть собственные традиции. Одна из них: брак невозможен без согласия матери. Причем тут это? Нахмурился Астон. При том, вспомни, как женился твой прадед, который из? Дядька закатил глаза, со вздохом. Граф Анвин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 «Мэлсин, вы готовы?» Мак кивнул, а я развернулась и поспешила к двери. Но не в столовой же нам телепортационный кристалл активировать!» Не успела сделать шага три, когда сзади раздался сдавленный писк. О том, что пищал Мелсин, догадалась не сразу, только когда увидела, что придворный кудесник стоит, скрючившись, и рука у него заломлена. «Вы что себе позволяете?» Ошарашенно выдохнула я.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 «Леди Фиона!» Крик Астана настиг уже на пороге, но останавливаться я не собиралась. Да и не могла. Стрелой вылетела из столовой, пересекла холл и помчалась по крутой лестнице вверх к покоям. «Нет, не может быть! Не верю!» «Леди Фиона! Фиона, подожди!» «Он настиг уже там, в спальне!» Заключил в капкан рук, прижал к груди, зашептал: Фиона, милая, но ну не плачь. А я не выдержала и зарыдала в голос. Ну почему? За что? Маленькая моя. Продолжал шептать Астон. Умоляю, твои слезы, они разрывают мне сердце. Я уродка, я теперь уродка. Ты самая красивая. Выдохнул граф. Я попыталась вырваться, но синеглазы не пустил. Принялся покрывать поцелуями щеки подбородок, глаза… «Астон, перестань!» – взмолилась я. Не перестал, даже не подумал. «Ты самая красивая!» – глухо повторил он. «Самая-самая!» Я завыла громче. «Ну да, конечно!» «Фиона!» Астон опять целовал, но куда смелее и горячей, чем минуту тому назад. А я стояла и выла, и не только из-за проклятого браслета, «Граф же не меня! Он узор этот жуткий ласкает! Как же! Ведь узорчик с его герба!» «Феона!» Дескар отстранился, заглянул мне в лицо и замер. «Ну-ка, погоди!» Выдержав паузу, сказал граф. Голос прозвучал совсем не так, как прежде. Астон был предельно серьезен и собран. И целовать начал всерьез. Медленно, обстоятельно. Сперва покрыл поцелуями правую скулу, после двинулся вверх к виску, коснулся губами уголка глаза, потерся носом о щеку. Я под напором такой наглости даже плакать перестала. «Милорд!» Он резко отстранился и развернул меня к зеркалу. «Смотри!» шипнул синеглазый. И я посмотрела и тоже замерла. Правая половина лица была... «Совершенно чистый. Никаких узоров, только широкий румянец. А вот слева красовалось стилизованное изображение ветвей вишни и цветов чертополоха, древнейший элемент герба рода Дескаров. Милорд, вы...» Я повернулась к графу, запрокинула голову и прикрыла глаза. «Если его поцелуи способны стереть этот узор, я... я готова целоваться вечно». Астан коснулся губами губ, и я вздрогнула, прошептала, «Но тут нет рисунка». «Знаю». Он всё-таки поцеловал. Нежно-нежно, словно боялся спугнуть. Мгновение, и поцелуй стал жёстче, требовательней. Я не заметила, как обвела шею синеглазого Астана руками. Прижалась, как начала отвечать, тоже не заметила, Разум совсем затуманился, словно целый кубок крепленного вина одним махом выпила. — Фиона! — отстранившись на миг, выдохнул граф. — Боги, да что со мной? Я действительно пьяна. Пьяна и так счастлива. Он снова отстранился, коснулся пальцами щеки. — Я, кажется, понял, в чём дело. — хрипло сказал Астон. Отступил и опустился на одно колено. «Без его объятий стало так холодно!» «Леди фиона вы позволите?» Руку подала неосознанно и застыла, услышав... «Леди фиона я сражен!» Граф шумно вздохнул и опустил голову. «Я очарован. Я влюблен. Влюблен по уши, как мальчишка. Я не смею просить о взаимности, но если в вашем сердце есть хотя бы толика сострадания... Умоляю, скажите мне «да». Согласитесь стать моей женой. И снова слезы из глаз, но не от счастья, нет. Как он сказал? Я понял, в чем дело. Да, теперь и я поняла. Боги, как же все просто и как ужасно. Браслет действительно принадлежит роду Дескаров. Вот только снять его граф не вправе, потому что это означает разрыв помолвки, а Астан. Он мне не жених, он никто. И все, что сказал сейчас, — ложь, попытка выполнить условия, обмануть древнюю магию браслета. Это уловка. — Леди Фиона, — позвался неглазый. — Леди Фиона, вы выйдете за меня? — Да, выдохнула я, но мир... Мой мир рухнул. Астон коснулся губами руки, а потом вскинул голову и выпалил. «Я Астон из рода Дескоров. Прошу вас, Фиона, освободить меня от брачных ус». «Надо же! Он еще и формулу отречения, найденную Мелсоном, запомнил. Дьявол, как там полагалось отвечать?» «Да, милорд, согласна. Освобождаю». Граф прорычал какое-то ругательство, провернул браслет, чтобы добраться до маленького сапфира. Раздался громкий щелчок. И реликвия рода Дескоров раскрылась, чтобы упасть в ладонь самого ужасного из них. Узор, покрывавший мою кожу, исчез в одно мгновение. Даже следа от геральдики не осталось. Леди Фиона. Астан поднялся. В глазах цвета предвечернего неба отразилось нечто странное: упрямство, решимость, ожидание. Нет, не понять. Леди Фиона. Я сдержал обещание? Да. Боги, как же трудно говорить. Вы больше не сомневаетесь во мне? Позер, позер и дикарь. Наглый, несносный, бесчувственный. Нет, милорд, не сомневаюсь. В таком случае... Граф сделал шаг вперед и, кажется, хотел обнять, но я увернулась. Молчите, милорд, просто молчите. Фиона, Наша королева... Удивительная женщина. Образованная, умная, находчивая и невероятно выдержанная, когда захочет. Совсем недавно тайная канцелярия раскрыла заговор, целью которого было свержение правящей читы. Для короля готовили простую смерть, отравление, а вот моей госпоже предстояло ощутить все прелести пыточной камеры. Ее величество добилось от мужа разрешения посмотреть полный отчет по делу. Доклад о том, Как именно ей предстояло умереть, читала с легкой улыбкой. Я тоже ту бумагу прочла, чтобы следующие три дня провести под присмотром лекаря. Но ну, рыдания мои... Их весь дворец слышал. Граф Астон Дескар не собирался меня убивать и в пыточную камеру не приглашал, но его поступок был больнее любой пытки. Я не королева, я не обладаю ее выдержкой, но... Я все-таки смогла улыбнуться. Улыбнуться, чтобы в следующий миг вылететь из спальни и помчаться вниз. Мелсин, Я не знала, просто чувствовала, что мага отпустили, что он дожидается и готов открыть портал. Так и случилось. Едва я оказалась в холле, Мелсин бросил на пол кристалл и припечатал магический камешек каблуком. Мрачный зал старинного замка тут же озарился синим светом. Арка портала переливалась и сверкала, от нее веяло холодом. Я вцепилась в придворного кудесника и первой шагнула к переходу, и лишь в последний момент не удержалась, оглянулась. Астан стоял на нижней ступени лестницы, потерянный и бледный. Прощайте, милорд, прошептала я, и будьте счастливы.